Через несколько секунд незнакомец наклонился, и Джульетта услышала скрип угольного карандаша по бумаге, судя по звуку, дорогой. Она встала, приняв это движение за приглашение к разговору, и подошла к нему. «Совершаете налет на кладовку?» – спросил он. Она вздрогнула, услышав его голос. Э, «Заработалась и пропустила ужин», – пробормотала Джульетта, как будто это именно она была обязана что-то объяснять. «Приятно, наверное, иметь ключи, да?» Он так и не отвернулся от экрана,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 Человек показал на экран и на смесь темных точек, настолько темных, что они казались единым черным пятном. Если Джульетта и различала какие-то контуры и оттенки, то это вполне могло оказаться обманом зрения. Но все же она всмотрелась в то место, куда указывал его палец, гадая, не пьян ли ее собеседник и не сошел ли он с ума, и терпеливо выдержала последующее молчание. «Вот», – возбужденно прошептал он, – Джульетта увидела вспышку. «Пятнышко света».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 Он рассмеялся. «Ну, по большей части, да. К сожалению. Но я пытаюсь разглядеть, что находится за ними. Смотрите. Смотрите, и вы тоже сможете увидеть ее снова». Джульетта уставилась в то место, где была вспышка, и неожиданно вновь увидела искорку света, похожую на сигнал, посланный с высоты над холмами. «Сколько звезд вы увидели?» спросил он. «Одну». От новизны этого зрелища у нее перехватило дыхание. Она знала, что звезды существуют, такое слово имелось в словаре, но еще ни разу их не видела. «Рядом с той звездой есть еще одна, не такая яркая. Давайте покажу». Послышался легкий щелчок, и колени незнакомца залил красный свет. Джульетта увидела, что у него на шее висит фонарик, обернутый на конце пленкой из красного пластика. Из-за пленки казалось, что стекло фонарика объято пламенем, он испускал мягкий свет, который не слепил, как лампы на кухне. На коленях мужчины она увидела большой лист бумаги, усыпанный точками.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 Ее глаза уже привыкли к темноте, и она смогла разглядеть его протянутую руку. «Джульетта», — ответила она, пожимая ему руку. «Новый шериф». Не спросил, а просто констатировал. Разумеется, он знал, кто она такая. Похоже, все наверху это знали. «А чем вы занимаетесь, когда не сидите здесь?» — поинтересовалась она, не сомневаясь, что это не его основная работа. Никто не мог зарабатывать читы, глядя на облака. «Я живу в верхней трети. Днем работаю за компьютером» а сюда прихожу только в те дни, когда видимость хорошая». Он включил фонарик и направил свет в ее сторону, намекая, что мысли о звездах сейчас для него уже не самое важное. «На моем этаже есть парень, который работает здесь в вечернюю смену. Когда он возвращается домой, то дает мне знать, какие сегодня были облака. Если подходящие, то я прихожу и ловлю удачу». «И составляете схему расположения звезд?» Джульетта показала на большой лист бумаги. «Пытаюсь». «На это, наверное, уйдет несколько жизней». Он сунул карандаш за ухо, достал из кармана тряпку и вытер испачканные углем пальцы. «А что потом?» «Ну, надеюсь, что сумею заразить кого-нибудь своей болезнью, и тот продолжит с того места, где я закончу». «То есть, про несколько жизней это серьезно?» Он рассмеялся, и смех у него оказался приятный. «Ну, по меньшей мере, несколько». «Что ж, э -э, не буду вам мешать» сказала она, неожиданно ощутив вину за то, что отвлекла его разговорами. Джульетта встала и протянула руку. Лукас тепло ее принял. Он накрыл другой ладонью ее кисть и зажал руку чуть дольше, чем она ожидала. «Приятно было познакомиться, шериф». Он улыбнулся. Джульетта пробормотала что-то невнятное в ответ.